Но Ольга Палем оказалась неспособной отрицать убийство, как не могла признать его преднамеренность. Да, убила, возвестила она следователю еще с порога кабинета, но случайным для меня был не сам выстрел, случайной для меня стала смерть самого Давнара. Вы, госпожа палим сначала присядьте. Не стоит так нервничать, разберемся во всем по порядку. Следователь справедливо заметил, что стреляя почти в упор, иного результата от выстрела нельзя было ожидать. Лучше сразу сознаться в том, что убийство было заранее обдумано и совершено вами умышленно. Вот с этим Ольга Палем никак не соглашалась, без конца повторяя, что хотела только испугать Довнара, а потом, увидев его мертвым, сразу выстрелила в себя. Следователь заметил несоответствие в ее поступках, приводя свои соображения. Испугать можно было, стреляя ему над ухом, но вы подошли к нему сзади, направив револьвер в затылок. «Все это не вяжется с вашими показаниями, и потому следствию желательно было бы узнать, каковы мотивы убийства». Ольга Палем не щадила Довнара, даже мертвого, рисуя его перед следователем в самом непривлекательном свете. «Если вам угодно знать истину», — кричала она, — «так я убила последнего негодяя, которого содержала на свои же деньги. Это не он поступил в институт, а я устроила его. Да, я любила его больше всего на свете». Я отдала ему свою честь и свою жизнь, а он... Он только подлец, и не убила я его еще раньше потому лишь, что страшилась гнева Господня, и думала, что Давнар еще изменит свое отношение ко мне. Естественно, следователь уцепился за эти признания. Именно ненавистью к Давнару и следует объяснить мотивы злодейства. А все эти разговоры о том, случайно или не случайно выстрелил револьвер, яйца выеденного не стоят. Госпожа Палем, вам придется быть откровенной. Если убитый вами давнар действительно был таким законченным негодяем, то мы вправе спросить вас, как вы могли любить его? Не знаю, любила, и все тут. Следствие, в моем понимании, велось неряшливо и даже безалаберно. К чему-то собирали груды побочных материалов, к убийству Довнара никакого отношения не имевших, копались в таких частностях жизни Ольги Палем, о которых сама она ничего не помнила или не желала помнить. Следствием выявились факты совсем посторонние, а вот то, что необходимо было для прояснения истины, как бы само собой задвигалось в тень. И все это делалось вовсе не ради того, чтобы усугубить вину женщины, и так уже обреченной, а просто по халатности, недосмотру и по несовершенству самой системы делопроизводства. Во время очередного допроса следователь попросил Ольгу Палем не утаивать источник своих доходов. Вопрос этот, конечно, щепетилен для женщины, но не при таких обстоятельствах. Все-таки вы сознаетесь, откуда брались деньги, позволявшие вам жить безбедно. Убитый вами давнар, судя по наведенным справкам, был человеком вполне обеспеченным, и вам, наверное, неловко признать, что вы были его содержанкой. Ольга Палем вспыхнула от гнева. Который раз повторяю, что из этого плюшкина пятака было не выжить. Почти все расходы ложились на меня. Следователь с трудом погасил в глазах искры удовольствия, какое он испытал, словно кот, стапавший жирную мышку. «Очень хорошо», — тут же согласился он. «Но если большая часть расходов ложилась на вас, то позволительно спросить, откуда вы черпали деньги, дабы оставаться независимой от Довнары?» Пришлось сознаться и в этом. Я получала содержание от господина Кандинского. «Кто он такой?» «Я была его любовницей в Одессе, и он оплачивал мои расходы даже после разрыва наших отношений». «Это очень странно», — искренне изумился следователь. «Откуда берутся такие наивные добряки?» Согласные оплачивать прихоти... Кого? Любовника своей бывшей любовницы. Конечно, странно, согласилась Ольга палим Мало того, убитый мною Давнар иногда сам просил у Кандинского денег, и Кандинский никогда ему не отказывал. Так ковырялись в ее душе, пока не добрались до тела. Следователь случайно как-то обмолвился, что скоро Ольге палим исполнится 30 лет, и тут она разом закатила ему истерику. — Вам хочется сделать из меня старуху? Сначала 30, а потом и 40, а мне всего 25, поверьте. Следователь с готовностью подсунул ей справку из Мещанского права города Симферополя, точно указывающую, что Ольга Палем родилась в 1866 году. Вот и считайте сами, каков ваш возраст. Справки ваши фальшивые, — совсем зашлась Ольга палим Знаю только одно, что мне 25, и больше я вам ничего не скажу, хоть вы тут разрывайте меня на 100 кусков. Возраст ее в деле убийства Давнара не играл никакой роли, но обвиняемую подвергли медицинской экспертизе и, к удивлению следователей, маститые врачи подтвердили, что Ольге палим именно 25 лет и никак не больше. Но вот же документы, помилуйте!»